ясно осознать отсутствие рождения и смерти. Когда мы начинаем понимать, что мы представляем собой все сущее, наш страх начинает исчезать. Мы глубоко укоренились в измерениях пространства и времени, но для того, чтобы быть по-настоящему свободными от страха, мы должны глубоко заглянуть в высшие измерения, где нет ни рождения, ни смерти. Нам надо освободиться от представления о том, что мы есть наше тело, что мы умираем. Именно так мы откроем обитель бесстрашие. Таково третье прикосновение к земле. Далее вы видите медитацию с инструкцией, которая поможет вам подготовиться к упражнению. Вдыхая, я осознаю, что вдыхаю внутрь. Выдыхая, я осознаю, что выдыхаю. вовне, вдыхая, я осознаю волну в океане, волна. Выдыхая, я улыбаюсь волне в океане, улыбаюсь. Вдыхая, я осознаю воду в волне, вода в волне. Выдыхая, я улыбаюсь воде в волне, улыбаюсь. Вдыхая. Я вижу рождение волны, рождение волны. Вдыхая, ы я улыбаюсь рождению волны, улыбаюсь. Вдыхая, я вижу смерть волны, смерть волны. Выдыхая, я улыбаюсь смерти волны, улыбаюсь. Вдыхая. Я вижу, что в природе воды нет рождения, вода не рождалась. Вдыхая, ы я улыбаюсь нерождающейся природе волны, улыбаюсь. Вдыхая, я вижу, что в природе воды нет смерти, вода бессмертна. Вдыхая, ы я улыбаюсь бессмертной природе воды, улыбаюсь. Вдыхая, я вижу рождение моего тела, рождение моего тела. Вдыхая, я улыбаюсь рождению моего тела, улыбаюсь. Вдыхая, я вижу смерть моего тела, мое тело умирает. Вдыхая, я улыбаюсь смерти моего тела, улыбаюсь. Вдыхая. Я вижу, что в природе моего тела нет рождения. В природе моего тела нет рождения. Вдыхая, ы я улыбаюсь нерождающейся природе моего тела. Улыбаюсь. Вдыхая, я вижу, что в природе моего тела нет смерти. Тело бессмертно. Вдыхая. ы Я улыбаюсь бессмертной природе моего тела, улыбаюсь. Вдыхая, я вижу, что в природе моего сознания нет рождения, сознание не рождается. Выдыхая, я улыбаюсь нерождающейся природе сознания, улыбаюсь. Вдыхая, я осознаю лишь свой вдох внутрь. Выдыхая, я осознаю лишь свой выдох во вне.